посмотрел Кару в лицо. Они мои камни. Флетч первым покинул двор, чтобы колдуне не пришлось увидеть его подгибающиеся ноги. Ударился головой о толстую ветвь, выгнутую аркой над воротами. Жаль, услышал он голос Джумы. Чего ты сожалеешь? Флетч потирал ушибленную голову. Я сам виноват. Я сожалею, что ты ударил свою башку. Вышла из ворот и Барбара. Ее лицо и руки заметно подгорели. За ней последовал Кар, похоже, очень довольный беседой с колдуней. Они направились к Лендроверу. Из ворот сильно покачиваясь появились двое парней. Твои друзья крепко выпили, заметил Флеч, повернувшись к Джуме. Друзья, Джума не посмотрел на них, ни на Флетча. Он взглядывался в густые заросли кукурузы. Глава пятнадцатая. Нет, я его не знаю. Улыбнулся Кар. Я думал, он ваш приятель. На танцплощадке отеля Шейд Джума участвовал то ли в репетиции, то ли в первом представлении артист. Танцевали они брейк. Вечер только начался, так что столики в основном пустовали. Артисты показывали Джуме одни элементы танца, он им другие. Громко играл магнитофон. Он просто залез в кабину вместе с нами, пояснила Барбара. Они сидели за маленьким деревянным столиком под зонтом. Сначала сказал, что его зовут Джеймс, потом добавил, что мы можем звать его Джума. Наверное, ему надо попасть в Найроби. Кар уже заказал обед. Официантка принесла три высоких стакана с пивом. Я спросил, сколько ему лет, и он ответил: тридцать семь. Ставил ф л э ч Ему тридцать семь. Кивнул Кар. Они смотрели, как Джума волчком крутится на левом плече. Каждый год здесь два сезона дождей, продолжил к а р Короткий и длинный. Спросите любого, сколько ему лет, и он ответит, сколько сезонов дождей миновало с о дня его рождения. У Джумы вот 37, то есть ему 18 с половиной. О, я вижу, выдохнул ф л э ч Ассимилировался он быстро. По пути из усадьбы колдуньи в отель Шейд Кар устроил им небольшую экскурсию. Они побывали в бывшем поместье Карен Бликсен, известной также как Асек Дайнесен. Примечание. Карен к р и с т е н с е Динесен, 1885-1962 годы. Датчанка. По мужу баронесса Бликсен, и з в е с т н а я п и с а т е л ь н и ц а п у б л и к о в а в ш а я свои произведения под псевдонимом Асек Дайнесен. Большинство туристических агентств еще не включило поместье в свои маршруты, и в невысоком каменном доме, окруженном несколькими акрами деревьев, л у ж а е к и цветочных клумб, размещалась школа бизнеса. Они вышли из лендровера и походили вокруг. под решетками для вьющихся растений. Между деревьев столстенными стволами на заднем дворе. Барбара и Флетч посидели на каменных скамьях у двери черного хода, где Карен б л и к с о н принимала гостей и, возможно, писала о них свои книги. д а й н е с с е н х и м и н г у э й Роарк, проговорил Кар. т о было миллионы световых лет тому назад по африканскому времени. Время, пространство. Джума двинулся к Лендроверу. От Африки они всегда в миллионах световых лет. В с г у щ а ю щ и х с я сумерках за столиком во дворе отеля Шейд Кар прочитал ему небольшую лекцию. Вы должны знать. Как понимают здесь время? Вы на экваторе. Солнце каждый день встает примерно в 7 часов утра и заходит примерно в 7 часов вечера. Восход, естественно, начало дня, а заход, соответственно, начало ночи. Так что если кто-то говорит, что встретится с вами завтра в 3, он имеет в виду 10 часов утра. Завтра в десять означает пять часов пополудни, в пять вечера, в полночь. О, я вижу, откликнулся Флетч. Именно из-за подобных мелочей возникают серьезные проблемы. Официантка принесла большую тарелку с вареным мясом и миску с рисом, поставила на стол три бумажные тарелки. Кар. Взял рукой кусок мяса, зачерпнул им как ложкой немного риса, отправил то и другое в рот. Может, следует спросить Джуму, не хочет ли он поесть? Полюбопытствовала Барбара. Сейчас он есть не хочет, уверенно ответил Кар. Брови Барбары взлетели вверх. Почему? Местные жители по традиции едят один раз в день. В девять или десять вечера, после того как спадет жара, пища обычно очень калорийна, насыщена белком. Они уверены, что те, кто ест в дневную жару, болеют, толстеют и становятся ленивыми. Кар оглядел столики, за которыми по-прежнему сидело лишь несколько человек. Некоторые, переселившись в города и надев одежду из полиэстера, начинают есть три раза в день и очень скоро полнотой и одутловатостью уже не отличаются от среднего нью-йоркца Барбара наблюдала как танцует Джума он не полный и не одутловатый совершенно верно и сейчас есть он не хочет ф л э ч взял кусок мяса и зачерпнул им риса отправил в рот Проживал обратился к Карру а что вы ищете Простите, что вы ищете? Или мне не следовало об этом спрашивать? в т е к а д ж у м а переводил нам ваш разговор с колдуней. Вы сказали ей, что ищете какое-то место и спросили, где оно находится. А, -а вы об этом? протянул Кар. «Ну, может, это никого не касается? одернула мужа Барбара. Флетч пожал плечами. На мой вопрос можно и не отвечать. Вопрос можно не задавать. Я репортер. Сейчас же ты не на работе. ф а к е л свободной прессы никогда не должен гаснуть.